Мальчик без имени Это был очень маленький остров. От рассвета до заката его можно было обойти множество раз. На нем была небольшая роща, ручеек, куча валунов, больше ничего. Но мальчик был рад этому. Маленький остров, значит, никто не подберется тайком, не нападет со спины. Маленький остров, значит, никто, проплывая, и не подумает, что тут может кто-то жить. маленький остров «Значит, ты сам тут хозяин. Один, и никто не будет тебе приказывать, что и как делать». Одна беда у маленьких островов — еда. Точнее, ее тут нет. Первые несколько дней мальчик голодал. В рощице было несколько деревьев с фруктами, но время их спелости не наступило, и как он не тряс стволы, ни один не упал. Пришлось, обдирая руки, ноги, живот и немного даже лицо, лезть наверх. а затем, балансируя, соскальзывая, едва не падая, сдирать неподдающийся фрукт. Зря. Тот был зеленым, твердым, горьким и едким на вкус. От него потом долго тошнило и болел живот. Тошнило и от листьев незнакомых кустов. Возможно, потому что он от голода съел слишком много. Его рвало, зеленая вода лилась из него со всех сторон. А потом захотелось есть еще больше. У него не было лодки, чтобы ловить рыбу. Не было гарпуна или сетей. Он попытался сделать гарпун, но раковины моллюсков были слишком хрупкими и ломались. Стоило по ним чуть стукнуть. Правда, именно это и спасло его, совсем ослабевшего от голода, когда он, как слепой щенок, полз по берегу, облизывая камни, пытаясь хотя бы обмануться водой и солью. Его язык наткнулся на что-то, и в тот же момент это что-то лопнуло, обдав рот чуть сладковатой густой жидкостью. И что-то упругое заметалось, задёргалось под зубами. Он жрал этих моллюсков горстями, и Кая, рогая и отдуваясь, что-то в голове шептало ему: "Остановись, подожди, вдруг это единственное, вдруг больше не будет, оставь на потом, растяни". Но он не мог остановиться. Он ел и ел, пока живот не раздулся как барабан, а потом его вырвало. Он сидел и плакал над этой едой, которую не смог удержать. которую перевел так бездарно, в никуда, в песок. Голодный живот снова урчал, но все равно ему уже стало полегче. Еще один день он мог пережить. Гарпун у него так и не вышел, поэтому он стал плести сеть. Он никогда раньше этого не делал, лишь когда-то давным-давно в далеком прошлом, от которого у него остались только смутные сны, он видел, как это делали женщины, и иногда подавал тем сплетенные с травы веревки. Самое сложное было найти на острове нужную траву. Точнее, ее не было вообще. Та, что росла, оказалась очень редкой и короткой. Веревка из нее сплеталась не длиннее мизинца. Сеть из нее совершенно не получилось бы. И он снова пошел к тем деревьям с зелеными кислыми фруктами. И долго-долго скоблил их стволы острым камнем. Для гарпуна этот камень был слишком тяжел и огромен. Он выворачивал руки и тянул вниз. Но соскребал кору просто замечательно. Белые лохмы были достаточно длинными, достаточно мягкими, достаточно прочными, словно только и ждали, что из них будут плести веревку. Ему не нужна была большая сеть, во всяком случае сейчас. Пусть она будет не длиннее локтя, главное чтобы могла удержать самую мелкую рыбешку, даже мальков. Даже тех юрких почти невидимо глазу существ, которыми питаются рыбы. Он плел ее целый день и целую ночь, даже не сомкнув глаз. Боль в голодном животе и слабость в теле подгоняли его. Еще один день, и он может просто лечь и не встать. Ободранные пальцы соднили, руки дрожали. С непривычки он совершал ошибки и приходилось переплетать заново. Сеть вышла кривой и косой. Где-то ячейки были больше, чем надо. Где-то веревки оказались совсем впритык. Одни из них были слишком толстые, а какие-то слишком тонкие. Но это была сеть. Сеть хотя бы для одного раза. Чтобы поесть хотя бы один раз. А потом уже, собравшись силами и мыслями, сплести новую. Он вошел в воду, держа сеть на плече. Пришлось долго шлепать по мелководью, обходя острые камни. На один он умудрился напороться, и теперь за ним велась тонкая ниточка крови. Ну что ж, может оно и к лучшему? Вдруг она приманит каких-нибудь хищных рыбешек. Когда вода стала доходить ему до пояса, он остановился, опустив сеть наготове, и пошурудил ногой по песку, чтобы разбередить рану. Кровь пошла сильнее. Он дернул ногой и пустил багровое облачко вдаль по воде. Главное, чтобы ее не учуяла Аку-Аку. Конечно, заметить-то можно будет издалека по торчащему из воды острому половнику. Да и он успеет добежать до мелководья. Но все равно лучше не показывать Аку-Аку, что на этом острове есть еда для неё. Он еще несколько раз тер ногу о песок и посылал весть. Здесь кровь, здесь есть чем поживиться, вдаль. С каждым разом облачко становилось все меньше и меньше, а соль разъедала ранку больше и больше. Он уже не стоял на месте, а приплясывал, втягивая воздух через сжатые зубы. Да, самых мелких рыбешек, малышей-разведчиков, эти пляски могут отпугнуть. но зато, когда они поймут, что эти движения не несут им беды, то станут беспечны и не заметят, как он подведет под них сеть. Так и получилось. Сначала появились две юркие мелкие рыбки, почти мальки. Они потыкались ему в ноги, заинтересовались капельками крови, висящими в воде, поднялись повыше, к самой поверхности, словно пытаясь вглядеться и понять, что это за странный движущийся камень, а потом быстро прыснули прочь. Он едва удержался от того, чтобы подцепить их своей сетью. Они были так близко, над ней, и ему было достаточно лишь дернуть руку вверх. Но нет, надо терпеть. Две рыбки могут привести за собой целый косяк. А это будет еда на несколько дней. Голодный живот отозвался неохотным урчанием. Солнце пекло голову и обдавало его жаром. Несколько раз он наклонялся, зачерпывал немного воды и выливал на себя. Облегчение длилось недолго. Вскоре соль схватывала, стягивала кожу плотной коркой. Рыбки не возвращались. Несколько раз он был готов все бросить. Стоять так было совершенно невыносимо. Болела спина, колени. Нога словно горела в огне. Нагретая голова ничего не соображала. Но, стиснув зубы, терпел. Если он развернется и уйдет сейчас, вернуться обратно будет гораздо сложнее. Он так долго готовился. соскребал кору, крутил веревки, плел сеть, шел сюда, он должен дождаться. Косяк пришел, когда солнце стало крениться к воде. Сначала что-то блеснуло вдалеке, словно свет упал на лезвие ножа. Затем оно стало приближаться, все быстрее и быстрее. И вот он уже видел, как лучи солнца играли на спиннах больших с локоть рыб. Те малыши, что пришли к нему первыми, были действительно мальками. глупыми детьми, которые заигравшись попали туда куда не следовало. И теперь привели все свое племя к нему на погибель. Глупые дети, которые так легко губят доверившихся им взрослых. Он шркнул ногой по песку. Рана практически затянулась и крови было уже совсем мало, но рыбы бросились на нее с жадностью теснясь и толкаясь. Можно было хватать их руками, настолько те были увлечены едой и борьбой с соплеменниками. Он цапнул одно, Та вырвалась, ударив его по лицу мощным хвостом. Он схватил вторую, но и та вывернулась, плюхнувшись в воду. Он не мог даже опустить сеть в воду. Настолько все кишело рыбами. Невозможно было даже протолкнуться к поверхности. Еда, еда, еда была кругом. Но он не мог ее поймать, не мог ее заполучить. Он сжал кулак, затем схватил ближайшую рыбину и ударил ее по голове. Что-то хрустнуло, и блестящее тело обмякло. Он бил и бил, бил и бил. Некоторые уворачивались, некоторые выскальзывали из рук, пока не перестал чувствовать руку. Кулак кровоточил. Рыбины с жадностью жрали новые капли крови, даже не обращая внимания на мертвых товарищей, покачивающихся на воде. Он сгреб тушки в сеть. В одной просунул палец между жабр и резко рванул, выворачивая мясо, выпуская кишки. А затем швырнул подальше, вглубь косяка. «Пусть поедят». Рыбы глупы. Они не признают в этом месиве своего соплеменника. Зато будут знать, что тут может быть еда, и придут сюда еще. Позже потражил лов. Он тщательно собрал все кишки в сеть и опустил ее в самом низу ручья, там, где он впадал в океан. Так они долго не испортятся, его питьевая вода останется чистой, а рыбы будут чуять мертвечину и еду и станут стремиться сюда. Ему было немного жаль так поступать с кишками. Голод приучил его к тому, что все может быть едой, ничем нельзя разбрасываться. Но съесть сейчас или сохранить на потом это самое простое. Рано или поздно любая еда заканчивается. И ему придется снова что-то придумывать. Надо думать вперед. Эти кишки приманят косяк, заставят тот поселиться неподалеку, и он будет есть его. Без жадности осторожно, чтобы косяк не заметил пропажу. Однад двеве рыбины, этого ему будет хватать. Он едва удержался от того, чтобы не сожрать все прямо сейчас, сырую, с костями и внутренностями, урча и обливаясь слюнями. Он хорошо помнил, чем это может закончиться, и не желал снова выбливать такую ценную пищу. Выбрал самую маленькую рыбину, аккуратно острым камнем соскреб с нее чешую, и стал есть аккуратно, тщательно прожевывая и мелкоглотая. Живот отчаянно заурчал, требуя все больше и больше. Но мальчик был стоек. Затем он острой веткой проткнул оставшимся рыбам хвосты, нанизал их на травяную веревку и развесил на самом солнцепеке. Да, возможно, они немного запахнут, но зато у него будет теперь запас еды на случай, если следующая рыбалка не удастся. Жаль, что он не умеет разводить костер. Огонь, который он помнил, хранился в корзинах, обмазанных глиной, маленькими тлеющими угольками. Даже если в одной из корзин угольки гасли, всегда были другие. При воспоминаниях о том, как вкусно, густо пахнет жареное мясо, у него сводило болью живот, и слюна текла изо рта на подбородок. Но он уже знал, что такое, когда нет еды вообще. И поэтому то, насколько она вкусная или противная, было совершенно неважным. Главное, чтобы она была. Чтобы от нее не хотелось блевать, и чтобы не крутились кишки, и чтобы силы появились. И ничего больше не надо. Одна беда, ее было немного. Он удерживал рыбий косяк неподалеку, приманивая его кишками сородичей. Но надолго ли их хватит? Юрки и мальки всегда могут рассказать, что где-то кормят лучше. Да и соплеменники не исчезают внезапно и неожиданно, после чего появляется новая порция еды. Рыбы глупые, они не поймут, что тут есть какая-то связь. Но и не будут долго думать, когда им скажут, что где-то лучше. Молюсков в хрупких раковинах с каждым днем попадалось все меньше и меньше. В небольшой роще фрукты спели очень медленно. Да и спелыми оказались вязкими, кислыми и на вкус будто мокрые волосы. Птицы не вели там гнезд. Он лишь изредка видел пролетавших над головой безучастных чаек. Видимо, они знали, что на этом островке поживиться им совершенно нечем. Что он будет делать, когда косяк рыб уйдет? Это может случиться в любой момент. Он может проснуться утром и увидеть пустой океан. Да, он делает запасы, но ведь они не безграничны. Даже если он выложит вяленой рыбой берег в два слоя, все равно она когда-нибудь закончится. Не завтра, не через день, но закончится. Лодку ему сделать не удалось. У него не хватало сил обчесывать дерево и конопатить щели. Может быть, когда он подрастет и станет мужчиной... От мысли, что ему придется еще долго-долго сидеть на этом маленьком островке и питаться только рыбой, моллюсками и кислыми плодами, его тошнило. Он пытался уплыть подальше, найти новый остров, но сил не хватало. Он успевал выдохнуться еще до того, как берег скрылся бы из виду. А еще у него не было полых тыкв, которые позволили бы ему держаться на воде. Однажды он, стиснув зубы, заплыл так далеко, что сил на обратный путь не хватило Он и не помнил, как оказался на берегу. Лишь то, как делает резкие грибки, то и дело лишь шлепая ослабевшими руками по воде, как мутнеет в глазах и шумит в голове. И вот он уже лежит, уткнувшись лицом в мокрый песок. Больше он никогда так не делал. Если он хочет уплыть с острова, то нужно придумать что-то, а не просто тупо и бесцельно грести, пока не утонешь. И он думал. Он думал, почему плавает лодка? почему она держится на воде? Почему, когда в ней появляется течь, лодка тонет? Человек тоже может держаться на воде, но недолго, и тонет. Только лодки и полые тыквы могут плавать без конца. А когда шторм ломает деревья и ветки падают в океан, они тоже плавают. Плавают, плавают, пока течение не уносит их прочь, или женщины не собирают, чтобы высушить и отправить в костер. Может быть, лодка плавает потому, что она из дерева? А значит, неважно, что это именно лодка. Если он сделает из дерева и веток что-то, на чем он может сидеть, то сможет уплыть так же, как и на лодке. Проверить это он смог только через много-много дней, когда в роще упало старое сухое дерево. Обливаясь потом, подкладывая под него гладкие, скользкие, смоченные водой камни, он смог перетащить его на берег и спустить на воду. и оно так и осталось на воде, покачиваясь на волнах. Множество долгих дней он упорно выдалбливал в нем дыру, осторожно, чтобы не пробить насквозь. Камни выворачивались из рук, пальцы кровоточили, но с каждым днем становились все грубее и грубее, нарастая мозолями. Дыра получилась очень тесная, он втискивался в нее с трудом, втянув живот. Но в этом была и своя хорошая сторона. даже при сильном шторме он не выпадет из нее. Еще несколько дыр далее по стволу, для еды и воды. Воду пришлось заливать в рыбьи пузыри, тыквы не росли на этом острове. Сначала он выходил в этом бревне недалеко, немного поплавав по мелководью, затем отошел туда, где ему было бы по горло, потом еще дальше и еще. Бревно чуть перекашивало влево, об этом приходилось помнить и наклоняться вправо. Но держалось оно неплохо. Он сделал еще одно углубление для сети. Путешествие может быть долгим, еды не хватит, придется ловить рыбу. Он не мог придумать как запасти больше воды, и на всякий случай пробил отверстие, чтобы та заливалась туда во время дождя. Затем он обмазал ствол древесным соком, чтобы меньше гнил и случайно не растрескался, сделал весло, плотно обмотав разлапистую ветку веревкой, и отправился в путь. Шторм прихватил его, когда берег уже скрылся из виду. Он лишь успел удивиться тому, как переменился ветер, и вот уже небо потемнело и нависло над ним, как каменный свод пещеры. Сверкнули молнии, одна, две, сразу много, будто небо было опутано яркой белой паутиной. громыхнул гром. Ему показалось, что весь океан содрогнулся от этого грохота. «Птица-молния и рыба-гром!» — зашептал он. «Не ссорьтесь, погодите, я вернусь домой!» И вы сможете ругаться, сколько вам будет угодно. Но погодите, погодите совсем чуть-чуть». Наверное, рыба-гром опять перехватила у птицы молнии ее добычу. Съела рыбу, которая приманивала молния. Или наоборот, эта птицемолния что-то отобрала у рыбы-грома. Вообще они друзья, но часто ссорятся, не поделив еду или место для отдыха. А вот почему шторм налетает так внезапно и так же резко заканчивается. «Подождите, подождите!» — бормотал он, разворачиваясь к берегу. «Совсем немного. Дайте я хотя бы приближусь к дому». Но, конечно, они его не слышали. А если бы и услышали, то вряд ли послушали бы. Что птица молнии и рыбе-грому какой-то одинокий мальчишка, сидящий в бревне. Они раскалывали и топили лодки с сильными мужчинами. Ветер усиливался. Казалось, что это какое-то невидимое существо толкает его в плечи своими сильными руками. Бьет по голове, пытается перевернуть бревно. Он греб изо всех сил, делая резкие глубокие взмахи, не обращая внимания на боль в напряженных плечах. «Вперед, вперед! Надо увидеть берег! Как только он увидит берег, все будет в порядке!» Волны перехлестывали через бревно, заливая ему лицо. Он кашлял и отплевывался, иногда даже не успевая сделать вдох. Казалось, что вода стала плотной, жесткой, как густой древесный сок. Весло било по ней, будто по камню, а потом поднималось тяжело и с усилием, словно что-то хватало его в глубине океана и не желало отпускать. Это был очень странный шторм. Сильный, мощный, но сухой. С низкого черного неба не упала ни капли воды, и ветер от этого был колючим и жестким, и волны били до кровоподтеков. Ему казалось, что настоящие штормы сейчас бушуют где-то далеко за границей океана, что там сталкиваются в битве целые косяки рыб-громов и стаи птиц-молний. А до него долетает лишь слабое эхо. Но и этого эха достаточно, чтобы убить его. И тут бревно перевернулось. Он не успел даже отклониться в сторону, чтобы удержать его. Все произошло так резко и внезапно. Вот он гребет, стиснув зубы и напряженно всматриваясь в берег, И вот уже он висит вниз головой, под водой, захлебываясь и корчись. Размер отверстия, в котором он сидел, сыграл злую шутку. Да, конечно, его не выкинуло из бревна, когда то переворачивалось, но сейчас он не мог и выбраться из него. Он плотно застрял, и каждое движение руками, каждое дерганье телом только сильнее заклинивали его внутри. Он висел вниз головой и видел, как пульсируют темно-зеленые толщи воды. Как рвутся тонкие ниточки водорослей, как лопаются прозрачные медузы и мечутся гибкие, похожие на змеи рыбки. Что-то мазнуло ему по лбу, перед глазами распустилось алое облачко, рассекло кожу. Все было как-то удивительно медленно, как будто двигалось во сне. Его веки оттяжелели и стали опускаться. Нет, он не хотел умирать. Он столько раз мог умереть и не умер. Что сделать это сейчас было бы как-то глупо. «Неправильно». Он уперся руками в край отверстия, выдохнул воздух, весь до капли, одним сильным и резким толчком. Больше ему неоткуда будет взять его, если сейчас у него ничего не выйдет, он умрет. Но он все равно умрет, когда воздух закончится, пусть даже чуть позже. Несколько маленьких пузырей поднялись к поверхности, щекоча ему лицо. Он дернулся вверх, точно вверх, отталкиваясь ногами, напрягая руки. Края дыры держали крепко, и он стал поворачиваться, одновременно продолжая выпрямлять руки. «Вот, чуть! Вот еще чуть! И вот еще!» Его бедра сжало, потом сдавило, будто протащило по камням, и тут же он почувствовал, с какой легкостью распрямились до конца руки. Он буквально вылетел из бревна, рассекая головой воду, и тут же, вывернувшись как рыба, быстро суча ногами и извиваясь всем телом, ринулся к поверхности. Шторм еще бушевал, все такой же сухой, жесткий и жестокий. Ему казалось, что где-то там, где всходит солнце, он видит странные тени, будто несколько островов сходятся друг с другом в смертельной битве, сталкиваясь, ломаясь и даже взмывая в воздух. Он затряс головой, и наваждение исчезло. Бревно было скользким, зря он так намазал его соком. И зацепиться было не за что. Пальцы безуспешно царапали гладкое дерево. Он знал, где его остров, он помнил, что до берега было не так уж и далеко. но нужно было лишь продержаться на воде, пока волны бушуют. Забраться на дерево не получалось, поэтому он просто обнял его, прижавшись всем телом, словно желая слиться, стать единым с деревом, а потом задремал. Он проснулся от внезапной тишины. Океан был гладким и безмятежным. Пахло чем-то едким и горьким. В воздухе висел серый дым, от которого першило в горле. А далеко-далеко белой полоской виднелся его остров. Туда он и поплыл в обнимку с бревном. Моэн. Он хотел есть. Нет, даже не так. Он постоянно хотел жрать. Ему снилась еда. Куски хлеба, мяса, овощи. Он просыпался от урчания в животе и от того, что захлебывался холодной вязкой слюной. При этом он ел за двоих, За троих. Мог бы и за четверых, если бы у него не отбирали тарелку и не выталкивали из-за стола. Он чувствовал, как у него ноют от перенапряжения челюсти, надувается, как барабан живот. Несколько раз его даже выворачивало наизнанку, вплоть до прозрачной желчи, но наесться никак не мог. Он жрал и жрал. А потом смотрел на себя в зеркало, и его передергивало от отвращения. У него округлились щеки, появились складки на животе. Он перестал бегать и даже быстро ходить, задыхался и уставал. Всего лишь за неделю он, и так не очень сильный и ловкий, превратился в какую-то рыхлую развалину. «Ты жирный!» — говорил он себе, глядя в зеркало. «Моэн, ты жирный! Жирных не берут на корабли в дальнее плавание!» «Жирный — это лишний вес и лишнее место! Ты жирный, Моэн! Альбатросы не бывают жирными, иначе они упадут камнем с неба!» Он пытался не есть, мужественно отодвигал от себя тарелки, вставал из-за полного стола лишь с куском хлеба в руках. А потом словно что-то щелкало у него в голове, и он видел себя со стороны, жрущего, гребущего еду обеими руками, глотающего полупережеванное. Он кричал Моину, который чавкал над тарелкой, чтобы тот встал и ушел, но лишь беспомощно разевал рот, словно тень. И становясь единым Моином, Чувствовал боль в раздутом, как рыбе, пузырь в животе. А потом он плакал, грыз подушку, засыпал. И просыпался от того, что жевал куски ткани и перья.